Глава 25 Я и не знала, что возможны романтические отношения без драмы. Любовь, в моём понимании, всегда была чем-то непостоянным и мимолётным. От родителей я усвоила, что когда твоё судно даёт течь, надо найти спасательную шлюпку и покинуть корабль. С Ником я ощущала сильнейшее сверхъестественное слияние вожделения и любви. И плюс к тому... Железную уверенность в глубокой привязанности. Я вышла замуж за Ника в 2005 году, спустя чуть больше десяти лет после отъезда из Калифорнии. Джек, который всё это время оставался моим другом, присутствовал на нашей свадьбе вместе со своей новой партнёршей. Мы с Ником очень хотели создать настоящую семью. И поскольку в перспективе были дети — Я жаждала вернуться в свой семейный дом у залива Наузет. Орлеан был тем местом, где я училась плавать, ездить на велосипеде и ловить полосатого лаврака. Там случился мой первый поцелуй, и впервые разбилось моё сердце. Один только аромат отлива переносил меня в длинные летние дни, когда мы с братом ловили мальков в приливных заводях. Я хотела, чтобы мои дети познали всё это, обрели такую же крепкую связь с этой землёй. Это желание придавало мне храбрости, и, скопив, наконец, денег, я доказала матери, что мне можно разрешить делить гостевой дом с братом. Тогда я не учитывала чувства Питера, убедив себя, что финансовое благополучие брата сделает его неуязвимым для обид. Он ведь мог бы просто снять другой дом на остаток лета, — думала я. Чёрт! Да он мог бы его купить! Я напоминала себе, что Питеру было наплевать, когда из дома выдворили меня. Но, несмотря на мои рациональные выводы, Питер обиделся, и мои манёвры подлили масло в огонь всегдашнего соперничества. Наша верность всегда принадлежала малобар, а не друг другу. Мы росли точно лианы, готовые задушить друг друга ради солнечного света. Мне было 39 лет, когда мы завели детей. Я родила дочь, а потом три года спустя сына. Всё предшествующее десятилетие я пребывала в уверенности, что окончательно разобралась со своими отношениями с Малабар. Но рождение детей избавило меня от этой иллюзии. Пока Ник не вложил нашу новорождённую дочь в мои руки, я не сознавала, что мир способен измениться так внезапно. Я понюхала её младенческую головку, и этот пьянящий аромат, казалось, выжег новые нейронные пути, выпустил на волю мысли и эмоции, для которых у меня не было системы отсчёта. Ощущала ли то же самое «Малабар»? когда впервые взяла меня на руки. Или она была слишком поражена тем, что я появилась на свет в день рождения Кристофера. Я продолжала глубоко вдыхать, пытаясь запечатлеть в сознании душистый запах моей дочери. Теперь, когда эта малышка оказалась вне моего тела, я не знала, как мне поддерживать её безопасность. Мною владели и любовь, и ужас. Потеря ребёнка не была для меня абстрактной идеей. Это случалось с людьми, которых я знала. Это случилось с моими родителями. Когда врач закончил зашивать мой живот, меня выкатили из операционной в лифт. Новорождённая дочка лежала у меня на груди. Ник шагал рядом. Двери лифта, звякнув, разъехались, и оказалось, что по другую их сторону нас ждут Бен и Малабар. Когда мать шагнула к каталке, стремительный поток эмоций подхватил меня. И я преисполнилась странной надеждой, что моя дочь обладает способностью исцелить нас. Теперь я была матерью этого ребёнка. И при виде собственной матери ощутила приступ тревоги, от которого к горлу подступили рыдания. «Я люблю тебя, Ренни», — шепнула мне малобар, — Потом перевела взгляд на лежащего на мне младенца и выставила указательный палец, приласкав его тыльной стороной щёчку моей дочери. «Привет, внученька!» Я была уверена, что этот новый человечек, столь явно зависящий от нашей коллективной любви, обладает способностью проявить в нас всё лучшее. Это всего лишь вопрос времени, когда мы с малобар... имея общей целью создания лучшего будущего для следующего поколения, признаем свое прошлое. Я воображала, что мать вскоре придёт ко мне и объяснится. Мне нужно было так много сказать, малабар, но когда я открыла рот, чтобы заговорить, мои всхлипы превратились в задыхающиеся рыдания. — Золотко, с тобой всё в порядке? — спросила мать. Я попыталась успокоить её, но на самом деле мне нужно было, чтобы это она успокаивала меня. Я была не в порядке. Я всю свою жизнь ждала, когда же малобар начнёт по-матерински нянчиться со мной. А теперь с этой малышкой в моих объятиях для меня уже было слишком поздно. Я начала дышать судорожными мелкими вдохами, багровее лицом. Я задыхалась. бросила взгляд на встревоженного Ника. Мне никак не удавалось набрать достаточно воздуха. Какая-то тяжесть навалилась на меня и не давала вдохнуть полной грудью. Медсестра отреагировала моментально, отправив Малабара и Бена обратно на скамью в коридоре и развернув каталку к моей палате. «Дыши!» — жестко приказала она, хватая меня за плечи и легонько встряхивая. «Слушай меня, Эдриен! Успокойся!» и сделай медленный, глубокий вдох». И я, наконец, вдохнула. Она вкатила меня в палату. «Что это только что было?» — спросила я, едва овладев собой. «У тебя была паническая атака», — ответила она. В ответ на мой непонимающий взгляд добавила. «У тебя была гипервентиляция лёгких, когда больше воздуха попадает внутрь, чем выходит наружу». «Но почему...» Медсестра пожала плечами. Она ещё и не такое видела. «Может быть, это как-то связано с анестезией. Кесарево сечение — серьёзная полостная операция. Не волнуйся, теперь всё в порядке». Глаза моей дочери были открыты. Я подоткнула угол больничной пелёнки обратно в свёрток и снова понюхала её головку. Рука Ника лежала на моём плече. «Может, конечно, дело было и в анестезии, — Но когда я впервые увидела свою мать, когда лежала на каталке, вскоре после того, как меня вскрыли, чтобы извлечь на свет её внучку, прошлое настигло меня. У меня случилось видение, вроде тех, которые описывают люди, побывавшие на пороге смерти. На один краткий миг передо мной словно поднялся занавес. Я увидела длинную вереницу людей, безликих, в отдалении, все более знакомых по мере приближения — моих прадедов и прабабок, дедушек и бабушек, родителей. Я стояла впереди этого ряда человеческого домино со своим младенцем на руках, и когда мои предки позади меня начали опрокидываться, они приводили в движение следующее поколение. Спасения не было, их общая масса сокрушит и меня, и моего ребёнка. Я начиналась, как яйцеклетка внутри малобар, так же, как она начиналась, как яйцеклетка внутри Вивиан и так далее. Каждая из наших судеб брала начало из глубин существа наших матерей. То немногое, что я знала о своих «пра» и пра строилось на двух-трёх бесспорных фактах, чуть расцвеченных, быть может, стеснительной улыбкой на зернистой фотографии — подчёркнутым предложением в книге или письме. Конкретные подробности их жизни останутся неизвестными мне, как и подробности моей жизни, ребёнку, которого я держала на руках. Но наша коллективная история будет формировать мою дочь, а по женской линии нашего рода передавалось пагубное наследство. Малабар была единственной матерью, которая у меня была — Но она была не той матерью, которой хотела быть я. Передо мной стоял выбор. Я могла продолжать путь по накатанной дорожке, по которой сама бежала так долго, и передать это наследие дальше, словно эстафетную палочку, так же беспечно, как свои светлые волосы и хорошую кожу. И пусть потом моя дочь напрягает все силы, стараясь убежать от него. Она вырастет красивой, умной и проворной, какой была я, какими были её бабушки, какими были до них её прабабушки. А ещё я могла замедлить бег, перевести дух и вдумчиво поискать новый путь. Он должен был существовать, этот другой путь, и я была обязана найти его ради своей дочери.